к имени чужого юбилея. Летом 68 -го года меня отыскал по телефону незнакомый человек, назвался режиссёром Аристарховым, сказал, что у него есть заманчивое предложение. Мы встретились. Режиссёр производил впечатление человека изнурённого многодневным запоем, что он с готовностью и подтвердил. Вид его говорил о тяжком финансовом бессилии. Аристархов предложил мне написать сценарий документального фильма о Бунине. Приближался юбилей Нобелевского лауреата. Я позвонил моему убетствующему товарищу-фиологу Ариву. Вдвоём мы написали заявку на 16 страницах. Мы любовали своим произведением. В нём были чётко сформулированы идейные предпосылки. Всё-таки Бунин эмигрант. Бежал от коммунистов, скончался в эмиграции. при этом классик русской литературы один из четырёх русских нобелевских лауреатов мы выдвинули термин духовная репатриация Бунина и очень этим гордились упоминая о приближающемся столетии Бунина мы взывали к чувству национальной гордости мы украсили заявку готовыми фрагментами будущего сценария наконец выразили скромную готовность посетить Францию чтобы тщательнее исследовать архивы Бунина. Аристархов восхищался нашим кинематографическим чутьём. Ведь опыта мы не имели. Саму заявку можно экранизировать, говорил Аристархов. Я её не только чувствую, я её вижу. Его левый карман был надорван. Полуботинки требовали ремонта. Шнурки отсутствовали. То и дело он начинал бредить. Экипаж с поднятым верхом, галки фиолетовыми пятнами отражаются в куполе собора, стон колодезного журавля, веранда, мошный мальберт. Далее он цитировал Сихибунина: "Что ж, камин затоплю, буду пить". И Аристархов действительно запил. Бунин отодвинулся, на второй план. У нас, говорил ежисёр, есть техническая лаборатория, и там стоит электрофон, который записывает шёпот на расстоянии 400 м. Спрашивается, чем же тогда располагает КГБ? Аристархов пил месяца 2. Мы раздобыли адрес студии, узнали фамилию редактора, послали ему заявку Минуя Аристархова. Ответ пришёл месяцы через 3. Экспериментальная творческая киностудия Москва, Воровского 33. Уважаемые товарищи Ариф и Давлатов. Могу сообщить вам, что заявка на фильм о Бунине произвела яркое впечатление. чувствуется знание темы, владение материалом, литературная и кинематографическая подготовленность авторов. Но у вы экспериментальная творческая киностудия лишена возможности производить документальные фильмы. Хочу открыть вам маленький секрет. Ваша заявка используется в качестве учебного пособия для начинающих авторов. С уважением и наилучшими пожеланиями Член сценарно-редакционной коллегии ЭТК Л. Гуревич 24 сентября 1968 года. Письмо было довольно загадочным. Мы долго исследовали противоречивый текст. Ариф произнёс с каким-то непонятным удовлетворением: "Нам отказали. Причины не имеют значения". Через неделю я получил открытку из Москвы. Наивный Серёжа. Гуревичу не верьте. Вот истинные причины отказа. Бунин нахально родился в 1870 году, почти одновременно с товарищем Лениным. Юбилей вождя мирового пролетариата, конечно же, затмил юбилей белой эмигранта. Короче, Ваш изысканный Бунин провалился. Мой неотёсанный Шолохов оплачен и запускается в производство. Целую, ваш Евгений Рейн.